Глава 26. Доктор Сум Гарбек окончил медицинский факультет в Болонье по кафедре психиатрии еще во времена Имперской Республики. В университете он подружился с одним польским евреем, который безуспешно пытался убедить его в том, что психиатрия не наука, а блеф, и что человеку не столько важна психика, сколько скелет. Гарбек и сам догадывался, что психиатрия – дело темное, но это его вполне устраивало. Он стал психиатром, а польский еврей вернулся в Польшу и в результате известных событий оказался в России, где и пропал окончательно. Гарбек считал его ненормальным, как и его друга-итальянца Луиджи, мечтавшего превратить Италию в коммунистический рай. Гарбык был убежден, что нормальных людей вообще не существует, поскольку нельзя считать нормальными ни тех, кто мирится с существующим положением вещей, ни тем более тех, кто пытается его изменить. В отношении самого себя Гарбок терзался сомнениями. Понимание того, что все люди ненормальные, хотя и выделяло его из числа всех, но отнюдь не вселяло уверенности в собственной нормальности. Если все сумасшедшие, то и он, естественно, не может быть исключением. Словом, он уподоблялся некоему критянину, утверждавшему, что все критяне — лжецы. Выпутаться из этого силлогизма ему никак не удавалось. Однако сомнения в собственном психическом статусе ничуть не помешали Гарбеку стать выдающимся психиатром, то есть он научился проводить различия между сумасшедшими, которых можно держать на свободе, и сумасшедшими, требующими не столько лечения — в излечение душевно больных доктор Гарбек не верил — сколько изоляции. Вскоре после революции 19 января его вызвал Фан Гельбиш и предложил возглавить психиатрическую службу Лакуны. Гарбек с присущей ему осторожностью дал понять всемогущему министру порядку, несомненно, человеку ненормальному, что в силу особых свойств характера предпочитает практическую деятельность и к руководящей работе не способен. Он порекомендовал на этот пост своего друга, достаточно сумасшедшего, чтобы не только согласиться, но и порадоваться столь высокому доверию. Со своей стороны, Фан Гельбиш, убежденный, что отказываться от такого предложения может только человек умственно неполноценный, не стал настаивать, и в конечном счете доктор Гарбек оказался в Гарзане в должности руководителя психиатрической клиники имени Лея Кандара. Имя диктатора было присвоено клинике по просьбе самого Гарбека, надеявшегося своим ходатайством подчеркнуть преданность новому режиму. Однако существовало еще и тайное соображение. Доктор Гарбек считал диктатора самым законченным сумасшедшим из всех сумасшедших лакуны. Естественно, полагал, что его имя, как никакое другое, подходит подобному заведению. Просьбу удовлетворили. И всякий раз при взгляде на желтую вывеску с именем Лея Кандара Гарбек незаметно подмигивал кому-то, кто был бы способен понять ее скрытый подтекст, быть может, своему университетскому другу, польскому еврею, затерявшемуся в далекой России. В тех же целях подтверждения собственной лояльности доктор Гарбек сочинил проект, в котором предлагал содержать противников нового режима в специальных психиатрических клиниках Поскольку всякий протест против существующих условий жизни есть первейший признак нарушения нормальной психики. О своей уверенности, что те, кто мирится с идиотскими установлениями нового режима, столь же безумны, он, разумеется, умолчал. Фан Гельбиш ознакомился с проектом Гарбака и одобрил его. Однако диктатор нашел, что проект противоречит его идеям и написал на полях резолюцию. Будет здоровым тело, будет здоров и дух. Тем не менее этим Гарбек добился своей цели. Преданность была должным образом оценена, и его наградили орденом Сана первой степени. Когда в кабинет доктора Гарбека с решетками на окнах и портретом Лея Кандара, облаченного в белый халат, ввели несчастного диктатора, Гарбек сразу же уловил сходство больного с тем, кто был изображен на портрете. Не вызывало сомнения, что именно это невероятное сходство послужило источником душевного заболевания. Гарбеку нередко приходилось иметь дело с великими людьми, попадавшими в его клинику, и он хорошо знал, как следует себя вести с ними погладив широкой ладонью от затылка колбу свою лысину он поднялся вышел из за стола и почтительно улыбнулся больному вы лей кандар наш дорогой диктатор спросил он с подобающей почтительностью склонив голову да я лей кандар устало проговорил больной садитесь ваше превосходительство прошу вас Гарбек подвинул кресло и кандар сел — Что заставило вас покинуть резиденцию? — вежливо поинтересовался Гарбек. — Вы, вероятно, узнали о готовящемся покушении? — спросил он, понизив голос. — Покушение, заговоры и тайные преследования больше всего волновали великих людей, садившихся в это кресло. — Покушение? — пожал плечами Кандар. — Нет, у меня были другие причины. — Понятно, понятно, — закивал головой Гарбек. Причины, разумеется, государственные, не подлежащие разглашению. «Нет, не государственные», — вяло возразил Кандар и, взглянув на Гарбека, спросил, «Кто вы?» «Простите, я не представился», — изобразив смущение, проговорил Гарбек. «Я доктор Сум Гарбек». Кандар вспомнил пресловутый проект, так понравившийся Гельбишу. «Доктор Гарбек. Психиатр. Я в сумасшедшем доме» ну зачем же так развел руками горбэк вы находитесь в психиатрической клинике вашего имени только и всего они не верят что я лей Кандар, усмехнувшись проговорил диктатор и не повышая голоса сказал соедините меня с гельбишем срочно гарбеэкка поразил его тон слишком спокойный для маньяков подобной ситуации он перевел взгляд с больного на портрет И снова поразился удивительному сходству. На мгновение ему показалось, что перед ним действительно сидит лей Кандар. Но он тут же справился с этим наваждением. Человек, доставленный из санлага в драном, поношенном пиджаке, даже при поразительном сходстве с портретом, не мог быть диктатором. Однако он сделал вид, что пытается связаться с резиденцией. Кандар ждал, закрыв от усталости глаза. Что? Что? Переспрашивал Гарбик, держа трубку телефона. Да, хорошо, благодарю. Буду ждать, он повесил трубку. Связи со столицей нет, извиняющимся голосом сказал Гарбык. Обещали соединить после восьми вечера. Кандар сидел с закрытыми глазами и молчал. Доктор Гарбек слегка растерялся. Он привык, что великие люди, оказавшиеся впервые в его кабинете, кричат, требуют. Порой даже кидаются на него или на окна, забранные решетками. Этот пациент вел себя необычно. Гарбек снова засомневался, действительно ли перед ним человек, возомнивший себя диктатором, а не подлинный лей Кандар. Но с чего бы вдруг диктатору оказаться в Санлаге? «Пусть мне дадут комнату, мне надо отдохнуть», — сказал наконец диктатор. «Да, да». «Конечно», — засуетился Гарбек, «только, простите, в настоящее время в клинике нет ни одной отдельной комнаты, так что...» «Мне все равно», — устало проговорил Кандар. «Ну что ж, отлично», — потирая руки, — ответил Гарбек, «только сначала вам следует переодеться, и, если не возражаете, принять душ». «Душ?» «Да, да, это хорошо», — согласился Кандар. Гарбек достал из шкафа пакет и, сорвав пломбу, протянул ему белье и голубую пижаму с инициалами ПК и ЛК. Когда за вами приедут из резиденции, мы вернем вашу одежду. Вы понимаете, конечно, требования стерильности — одна из ваших заповедей. «Проводите меня в душ», — оборвал его Кандар. Чуть заметно улыбнувшись его повелительному тону, Гарбек почтительно распахнул дверь и повел диктатора в душевую. Полагалось, чтобы при этой процедуре присутствовал санитар, но директор клиники на этот раз нарушил правила. Сам он остался стоять за дверью. «Только с чистыми руками, только с чистыми ногами патриотом можно быть верно Родине служить». Совершенно не кстати вспомнил он детские стишки. «Черт его знает, кто он такой!» — опасливо подумал Гарбек поглядывая на стеклянную стену, на которой смутно вырисовывался силуэт пациента. Одно дело сумасшедшее, вообразивший себя кандаром, другое — сам диктатор, не подозревающий, что он на самом-то деле сумасшедший. На всякий случай он решил соблюдать осторожность. Дверь душевой раскрылась, и на пороге появился Кандар, и снова Гарбек поразился удивительному сходству этого человека с тем, чье имя носила клиника. В нарушение всех правил главный врач психиатрической клиники имени Лея Кандара лично проводил человека, возомнившего себя диктатором в помещении, как раз для подобного случая предназначенное. В другое время и в иных обстоятельствах Диктатор с удовольствием отметил бы идеальную чистоту, царившую в клинике его имени, белоснежные халаты и шапочки медицинского персонала, обходительное поведение главного врача с пациентами и удивительно свежий воздух во всех помещениях. Но он не обратил на все это ни малейшего внимания. Ему хотелось только одного — лечь и уснуть. Из школьной программы. Однажды, очень давно... Наш любимый диктатор гулял по лесу и думал о том, как сделать всех детей, живущих в лакуне, еще счастливее. Диктатор днем и ночью думает о счастье всех ребят, потому что любит их всю свою жизнь и хочет, чтобы они никогда не болели и были хорошими патриотами своей родины. Он шел, задумавшись по лесу, и оказался на берегу озера, поросшего камышом и лилиями. По берегу, у самого края воды, шла утка с целым выводком маленьких утят. Утка вошла в воду, и вслед за ней вошли в воду ее утята. Они так весело плескались и кувыркались в воде, что диктатор невольно заулыбался. Утка заметила, что диктатор улыбается, и сказала «Здравствуй, дорогой диктатор». — Здравствуй, почтенная утка! — приветливо отозвался диктатор. — Как хорошо и весело играют в воде твои детки! Наверное, они очень любят плескаться в воде. — Еще бы! — засмеялась утка. — Если бы они не любили воду, они никогда не стали бы взрослыми. Без воды они болеют всякими болезнями и даже иногда помирают. — Сколько же раз в день ты водишь их на озеро? — спросил диктатор, заинтересовавшись. «Семь раз», — ответила утка, — «рано утром, на рассвете, перед едой и после еды. А едим мы три раза в день, поэтому они у меня все такие здоровые и веселые». И утка стала вместе со своими утятами играть и кувыркаться. «Какая умная утка!» — подумал диктатор. «Ведь именно семь раз надо умываться не только уткам, но и людям» в особенности детям. И вот когда он после революции 19 января стал диктатором, то научил всех нас умываться семь раз в день, не только утром, но и перед едой и после еды, а вечером еще и мыть ноги. Наш диктатор учит дети умываться на рассвете, руки мыть перед едой щеткой, мылом и водой. А поев опять мыть руки, не испытывая скуки, а придя домой с дороги обязательно мыть ноги, только с чистыми руками, только с чистыми ногами патриотом можно быть. Верно, Родине, служить. У Шкроб Хрестоматия для учеников третьего класса Лакунара 1957 год.